Глава 5. Дорегины опустилась на скамью в садовой беседке, чувствуя возле себя дух мужа. Лето задержалось, и город раскалился. Грозы то и дело бушевали среди редкой для этих мест, державшейся уже несколько месяцев в жары, которая на пару дней сменялась дождевой прохладой, потом всё начиналось снова. В воздух в эту пору был тяжёлым, напоённым влагой предстоящих ливней. Собаки тяжело дыша валялись на углах улиц, каждое утро начиналось с уборки одного или двух трупов из женского плача. У дорогены уже не было власти. Пока Гуюк не стал ханом, она могла послать дневную стражу, чтобы выбить показания из десятка свидетелей или вышвырнуть из города воровскую шайку. За одну ночь Рана потеряла возможность командовать и теперь могла лишь обращаться к сыну словно обычная просительница. Сейчас Дорагена сидела среди вороха листьев, ища умиротворения, но не могла обрести его даже в обществе Сархатании. "Только не говори, что рада отъезду из города", сказала вдова Талуя. Дорагена похлопала по скамье рядом с собой, но невестка садиться не хотела. Мать не должна следить за каждым шагом, каждой ошибкой молодого Хана. Старость следует уступить место молодости. Дорогена говорила неохотно, фактически повторяя высокопарную речь, которую Гуюк произнёс тем самым утром. Угдэй оставил мне прекрасный дворец, так что мне будет удобно. Да. Я и впрямь стара. Порой с ног валюсь от усталости. Он от тебя избавляется, проговорила Сархатани и подняла с дорожки тонкую ветку. Наверняка та упала утром, не то одзинские садовники уже убрали бы её. У Сархатани в руках ветка гнулась не хуже хлыста. Сыну следует уважать твои заслуги. И именно ты спасла ханство, оказавшееся на грани раскола. Даже если и так, Гуюк-хан Я годами этого добивалась. И добилась. Мне ли теперь жаловаться? Не глупо ли это с моей стороны? Не глупо, а по-матерински, — поправила Сархатани. С родными сыновьями мы все глупы. Моем их, кормим грудью, а в ответ ждем благодарности до скончания их дней. Сархатани хмыкнула. Настроение вмиг изменилось. Дорогена тоже улыбнулась, хотя в действительности приказы сына Её видели. Тебя Сархатани он из города не высылал, заметила она. Не высылал, потому что возвысил Мунки, орлок ханского войска. О таком мой сын даже не помышлял. Никогда. Знаю, в кои веки Гуюк внял моему совету. Мунки потомок Чингисхана. Тумены за ним пойдут. Мой сын полностью ему доверяется, Архатани. Это важно, вдаватал Луя промолчала. Как она и предсказывала, начало правления Гуюка принесло Мунки много пользы. А вот Хубилай командовать войском Гуюка не стал бы никогда. Почему-то и он, и новый хан сразу почувствовали друг к другу неприязнь. Уже дважды Сархатани усылала Хубилая из города якобы по поручению, чтобы сын в присутствии Гуюка Мне наделал чудовищных ошибок. Они злились друг на друга как коты, чему ни хубелай, ни сама Сархатани не могла найти разумного объяснения. Порой ей хотелось, чтобы Гуюк отправил её на родину, подальше от городской жары, вони и толчи, подальше от политики, которая не даёт спокойно прожить и дня. Но её не отсылали, и даже это вызывало подозрение. Вряд ли Гуюк ценил её как советчицу, а воспоминания об одном разговоре с его отцом до сих пор тревожили Сархатани. Много лет назад Угадей предложил ей выйти замуж за его сына. При мысли об этом она до сих пор содрогалась. Угадей не стал её неволить, а Гуюк вовсе не так щепетилен, как его отец. При нынешнем раскладе после её смерти Земли, где родился Чингисхан, унаследует Мунки или другой из её сыновей, если она напишет завещание и если её волю выполнят. Сархатань оставалось лишь надеяться, что Гуюк согласится править двумя отдельными ханствами. Только вряд ли у него были такие планы. Наоборот, Сархатань он казался жадным глупцом, который думает лишь о том, как бы побольше урвать. Досадно. что у молодого красивого мужчины столько внутренних изъянов. У некоторых людей власть раскрывает с лучшей стороны, но у Гуйюка подобных изменений не наблюдалось. Существовала ещё одна проблема, которую нельзя обсуждать с Дорегиной. Сэр Хатани не вправе указывать ей на недостатки Гуйюка. Неделю назад тот отказался встречаться с корейскими вельможами, вместо этого ускакав со свитой на охоту. Сархатани невольно поморщилась, вспомнив напряжённую встречу с гостями. Словами и дарами пыталась она сгладить оскорбительное отсутствие хана, но заметила и злость, и безмолвные взгляды, которыми обменивались корейцы. Гуюк вернулся через несколько дней и отправил Яошу, своего советника, выслушать их просьбы. Сархатани могла сделать это и сама, но делегил её Гуюк с соответствующими полномочиями. Воспоминания о том происшествии заставили женщину покраснеть от злости. Тогда она в кое-веки пробилась к Гуюку, вопреки яростному протесту его слуг. Хотелось внушить ему, что жизнь не о бесконечные пирушки и охота с друзьями, хан должен править каждый день, принимая решения, которые другим не под силу. Но её слова не нашли отклика. Какой там? Гуюк рассмеялся и отослал её прочь. фактически прогнал об этом с дорогой говорить тоже нельзя только не в тот момент когда она собралась уезжать завершив труд своей жизни Сархота не чувствовала что будет скучать по невестке хотя полной откровенности между ними не было никогда Если бы не хубилай Сархота не потеряла бы рассудок среди лжи глупости и круговой поруки сын хотя бы слушал ее и поражал своей проницательностью. Казалось, он знает все, что творится в городе, хотя, наверное, тут помогали соглядатые, не менее ловкие, чем у сархатани. В последние дни тревожился даже Хубилай. Гуюк что-то затевал, постоянно посылая своим туменам новые приказы. Каждый день его воины упражнялись на равнинах с пушками, и город провонял порохом. Среди имских гонцов В Сархатане имелся шпион. Вот только ханские послания зачастую пересылались запечатанными, и вскрыть ханскую печать значило рискнуть жизнью гонца. А Сархатане им дорожила. Примечательна была сама секретность. Сархатане чувствовала, что бродит в тумане. Может, Хубилай что-то выяснил или до чего-то додумался. Вечером нужно будет с ним потолковать. Женщины подняли головы, заслышав шаги дневных стражников гуюка. Дорогена со вздохом встала и посмотрела вдаль, словно надеясь запечатлеть этот город в памяти. Под бесстрастными взглядами кишиктенов подруги обнялись. Груженые подводы и слуги уже ждали, чтобы отвезти Дорогена в далекий дворец на реке Архон. Лето уходило, и Сархатани не верила, что невестке позволят. вернуться. Гуюк открыто упивался властью, хотя и облекал приказы в красивые слова и комплименты. «Я навещу тебя», — проговорила Сархатани, борясь с нахлынувшими чувствами. Она не могла пообещать, что станет держать Дорогены в курсе дел, только не при стражниках, которые передадут все услышанное Гуюку. Бывшая Регенша кивнула, хотя в глазах у нее блестели слезы. Она посадила сына на ханский престол, а тот отплатил ей ссылкой, хотя, конечно, выразился иначе. Ложь и заговоры, казалось, ничего иного без жизненным камнем города и не породить. Стражники повели Дорогене прочь, на фоне их молодости и силы она казалась хрупкой и сгорбленной. На миг Сархата не даже испугалась. Её лишили покровительницы. Несмотря на кутежи и охоту, Гуюк планомерно укреплял свою власть. Отныне Сархатани не могла спокойно смотреть в будущее. Без разрешения Гуюка она даже домой вернуться не может. Она словно попала в клетку к голодному тигру и не знала, когда он вскочит и разорвёт её на части. Вдали раздался пушечный залп, и Сархатани вздрогнула. Монке там командует военными учениями. Женщина беззвучно возмолилась, чтобы её сыновья не пострадали при новом хане. Гуюк расхаживал по пустым коридорам. Недавно своим указом он запретил слугам попадаться ему на глаза. Вот они теперь и прячутся. Несколько дней назад хан налетел на девушку, не успевшую отступить в сторону. Гуюк, не задумываясь, велел ее наказать. Во дворце слишком привыкли к размеренности, к неспешной поступе стариков, особенно его отца. Новые порядки Гуюк собирался вводить ненадолго. Пусть при виде его научатся шевелиться. Но ему очень понравилось смотреть, как при встрече с ним мужчины и женщины бросаются в рассыпную, боясь просто попасться ему на глаза. Гуюк зашагал быстрее. с ухмылкой наблюдая, как слуги разбегаются по смежным комнатам. Молва летела впереди него. Каан выискивает новую жертву. Не останавливаясь, он толкнул медные двери и вошел в зал для приемов. Там он увидел Сархатани и Яо Шу, бывшего советника отца. В своей очереди ждали еще десятки человек, старавшиеся не показывать, что томятся в зале уже полдня. Гуюк, не обращая на них внимания, прошагал по каменному полу к золочёному трону, инкрустированному лазуритом, поблескивающим в льющемся из окна свете. По крайней мере, сюда долетал свежий ветерок с улицы. Гуюк усвоил джинский обычай часто мыться, и от вони грязных тел в тесных комнатах его начинало тошнить. Сархатани внимательно следила за реакцией окружающих на появление хана. тщательно скрывая свои эмоции. Она могла бы заговорить первой, но за часы ожидания Аньс и Яошу согласовали порядок действий. Очередное оскорбление, потеря многих часов, пока Гуйук играет в игры со слугами, досаду и раздражение нельзя показывать. Нужно помнить, что слово хана закон, а малейшие признаки недовольства будут стоить ей земли, а то и жизни. Так что начинать лучше Яошу. Старик само самообладание, волю эмоциям никогда не дает. «Господин мой!» — начал дзынец, приближаясь к Гуюку с глубоким поклоном. В руках он держал пергаментные свитки, на которые правитель неодобрительно посматривал. Возникло множество вопросов, и решить их под силу только хану. Гуюк хотел что-то сказать, но Яушу его опередил. «Правитель Корео просит выслать Тумен для защиты от разбойников», безчинствующих на побережье. Посланников в Каракарум он шлёт уже в третий раз. Яушу перевёл дыхание, но Гуюк лишь поудобнее устроился на троне. Что ещё? Продолжай, любезно проговорил он. Господин мой, на Дзинской территории у нас есть тумены. Передать через Йемского гонца, чтобы помогли корейцам. Конечно. Гуюк махнул рукой. Отправим 2 тумена. Что ещё? Я Ушу захлопал глазами, удивляясь настроению Гуюка, но быстро продолжил, решив извлечь из него всё возможное. Правитель Сися жалуется, что для его государства дань через чур высока. В сельской местности бушевала чума и выкосила половину крестьян, работавших на полях. Он просил на год отменить уплату дани. Нет, послабления не будет. Господин, такой жест «Подарит вам союзника еще преданнее, чем ныне». «И соблазнит каждого мелкого правителя рыдать у меня под дверью». «Я сказал, нет, советник, следующий вопрос». Я ушу кивнул, быстро перебирая пергаменты. «Накопилось более восьмидесяти прошений на вступление в брак, господин мой». «Отложи их, прочту потом в своих покоях». «Что-то примечательное среди них есть?» «Нет, господин мой», — отозвался я ушу. «Так давай дальше». Сархата не чувствовала, что Дзынец нервничает. Раньше Гую клянился, доклады советников слушал с откровенным нетерпением, так быстро он прежде ничего не решал. И Сархата не гадала, что он им сейчас доказывает. Неприязнь к новому хану всё нарастала. Его отец Угадей не отмахнулся бы от вестей о чуме, словно тысячи мертвецов не имели значения, а моровое поветрие не могло распространиться. Яушу говорил, что государству необходимы корабли, а Гуюк с насмешкой отказывался выделить нужные средства. Но ведь в империи Цзинь есть выход к морю, а заморские жители бороздят его с невиданной монголами сноровкой. Яушу поднял множество вопросов и на каждый получил молниеносный ответ. Услышав иные из них, сархата небеззвучно стонала, но даже это было лучше, бездействуя последних дней. Мир не стоит на месте, пока Гуюк охотится с милыми его сердцу птичками. За окном стало смеркаться, и хан велел принести еду и питье, но исключительно для себя. Нужды других его не интересовали. Через несколько часов Яо-Шу закончил и передал слово Сархатане. Едва та приблизилась к трону, Гуюк подавил зевок. — Пожалуй, на сегодня хватит. тебя с Архатани я выслушаю завтра первый. Господин мой, в ужасе начала она, так в переполненном зале поднялся недовольный ропот. Гуюк отмахивался не от одной Сархатани. Его услышали и высокие гости, приехавшие издалека ради встречи с ним. Женщина собралась с духом, велев себе продолжать. Солнце ещё не село, господин мой. Скажи хотя бы, ответил ли Бату. Он приедет в Каркарум, чтобы принести клятву. Гуюк уже собрался уходить. Он застыл, стоя спиной к Сархатане, и, обернувшись с упрёком, проговорил: "Советников это не касается. Я сам разберусь". Улыбка у хана получилась неприятной, и Сархатане впервые заподозрила, что Бату вообще не вызывали. Уже у дверей Гуюк бросил через плечо: "Продолжайте все работать. Государство никогда не спит". Следующим утром на заре с Архатаня разбудили слуги. Во дворце у неё остались покой, пожалованный ей, когда она помогала Дерегене в годы кризиса после смерти УГДЭ. Гуюк пока не посмел отобрать их, хотя Сархатань не сомневался, что со временем, освоившись в роли хана, он дойдёт и до этого. Она села в постели. Слуга постучал в дверь и опустил голову, чтобы не видеть госпожу. Монголы ногами не спят, но Сархатани переняла дзинскую манеру спать в тончайшей шёлковой сорочке, и пока слуги не привыкли, порой случались неловкие ситуации. Что-то не так. Это Сархатани поняла, когда увидела стражника вместо девушки, которая по утрам помогала ей мыться и одеваться. "В чём дело?" сонно спросила она. "Ваш сын Хубелай госпожа хочет с тобой поговорить". Я предложил ему вернуться, когда ты оденешься, но он не уходит. Сархатанья едва сдержала улыбку при виде плохо скрытого раздражения слуги. Хубилай умел вывести из себя. Если бы не личная охрана матери, он бы и в спальню к ней ворвался. Она накинула халат, перепоясалась, вышла в комнату, освещенную мягкими серыми лучами зари, и вздрогнула, увидев там Хубилая в темно-синем шелковом платье. Сын перехватил ее взгляд, устремленный на встающие за окном солнца. Мама, ну наконец-то, воскликнул он и улыбнулся, глядя на сонную и растрёпанную мать. Хану водят тумены из города. Хубилай показал на простирающуюся за окном долину. Покоис Архатаня располагались достаточно высоко, и она увидела тёмную массу скачущих строем всадников. Приведи их, вспомнилось, как летом над городом плыли грозовые тучи. Но внезапно мысль её прояснилась, а губы сжались в тонкую полоску. Гуйуку вспоминал, что перебрасывает тумены, спросил Хубилай. Сархатани покачала головой, как негорько ей было признавать, что хан не поставил её в известность. "Это странно", тихо проговорил Хубилай. Сархатани перехватила его взгляд, отослала слуг заваривать чай, оставшись наедине с матерью. Куби лайв вздохнул с облегчением. Если Гуюк хочет показать свою власть или просто учения задумал, то тебе наверное сказал бы, продолжал он. Понимает ведь, что пол города соскочит с постелей будет смотреть. Войска Тайком не переместишь. Это Гуюк тоже понимает. Скажи, что он на самом деле затеял. По слухам, Гуюк ведёт их на запад, в горы. чтобы испробовать новых людей и привязать к себе тяжёлыми продолжительными учениями. Рыночные торговцы слышали ту же историю, и это меня беспокоит. Слишком похоже на слухи, которые кто-то намеренно распустил. Сархатоне едва сдерживала нетерпение, пока её сын обдумывал возможные варианты, выбирая один. Она слишком хорошо его знала и доверяла его здравомыслию. Бату наконец объявил он. Дело наверняка в нём. Одним стремительным ударом Гуюк разделается с единственным человеком, который не присягнул ему. Срхата не прикрыла глаза. Они по-прежнему были одни. Только разве мало любителей подслушивать? Она подошла к сыну близко-близко и чуть слышно проговорила: Я могла бы его предупредить. Хубилай отстранился и заглянул ей в глаза. «И рискнуть нашими жизнями?» Добавил он, почти касаясь губами головы матери, словно утешал ее. «Даже тайный наблюдатель не определил бы, разговаривают они или нет». Хубилай шептал, вдыхая аромат ее волос. «Я должна бездействовать, глядя, как убивают твоего двоюродного брата. Есть ли у тебя выбор, как и такова воля хана? Не могу оставаться в стороне и не дать Бату шанса». «Гонцам по силам обогнать войско!» «Это опасно!» — покачал головой Хубилай. «Кимские гонцы запомнят, что везли послание. Если Бату спасется, Гуюк восстановит цепочку, пока не доберется до тебя. Нет, мама, этого я допустить не могу. Я велю кому-нибудь из слуг отнести письмо на станцию. Кто из них выдержит встречу с разъяренным ханом? Слугу можно купить, а можно сломать, чтобы заговорил». Кубилай сделал паузу, глядя вдаль. Вариант 1. Что-нибудь с ней из имских ганцов, воспользуется имскими лошадьми. Иначе Бату вовремя не предупредить, если ты и впрямь этого хочешь. Кубилай, ханам должен был статёон. Сын схватил её за руки и два не причинил боль. Мама не говорит так, даже мне. Во дворце теперь не безопасно. Вот именно, Кубилай, шпиона не повсюду. Ещё год назад я могла не следить за каждым своим словом, не боялась, что какой-нибудь надушенный придворный донесёт своему господину. Новый ханат ослал прочь Дерегэне. Я здесь тоже не задержусь. Сынок, позволь мне расстроить его планы, помоги. Я отвезу послание. Вызвался Хубилай, чтобы не осталось ни записок, ни других следов. Он думал, что мать возразит. Но та поняла, что иначе не получится, и отстранившись от него кивнула. Глаза у неё блестели от гордости за сына, голос зазвучал с обычной силой. Отлично, Хубелай. Отправляйся на равнину и посмотри на всадников. Вечером расскажешь, что видел. Хочу знать всё. Соглядатай не услышал бы ничего подозрительного, хотя оба понимали, что Хубелай не вернётся. Монки будет рядом с ханом, проговорил Хубилай. Как же я ему завидую. Он же орлок хана, его самый верный сподвижник, отозвалась Сархатани. Предупреждать его не имело смысла. Монки никогда не узнает, что они решили спасти Бату. Старшему брату Хубилая такие секреты доверять не стоило.